Только рассвело. По серому небу вслед за караваном ползла одинокая туча необычного желтоватого оттенка. Меня посадили в коляску. Марк из вездехода так и не показался, а недовольная Мира, когда караван встал, выбралась на крышу кабины и позвала сержанта. Тот вышел из сендера, захватив чемоданчик с бинтами и лекарствами, и скрылся в кузове. Влас приковал меня к поручню на чугунном щитке, Уселся за спиной у водителя и, поразбойничьи, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнул. Мира на кабине жестом скомандовала отправление. Зарычали моторы, и караван тронулся с места. «Влас постучал по шлему мотоциклиста. Наша машина тоже поехала. Коляска закачалась, затряслась. Дороги здесь не было, сплошные ухабы». «Ну, куда?» — спросил здоровяк, положив на колени карабин стволом ко мне. — Только ты помни, я тебе брюхо в случае чего прострелю, так что будь хорошим мутантиком. Куда едем? — На тот холм. Там встанем, осмотримся. «Слыхал — Слыхал? — спросил Лас у омеговца. Тот кивнул и добавил газу, плавно выворачивая в указанном направлении. Шлема мне не дали. Ветер трепал волосы, задувая сквозь прорезь в щитке. Мотоцикл качнулся, въехав на склон. Караван позади двигался очень медленно, дожидаясь нас. Я откинулся назад, опустил скованные руки. Допустим, я смогу отомкнуть наручники. Хотя это сомнительно, но что дальше? Власть то и дело поглядывает на меня, и карабин убирать не спешит. Даже если я каким-то образом справлюсь с ним и с Омеговцем, захвачу машину, арест все еще в отсеке вездехода. А я не настолько крутой боец, чтобы в одиночку на мотоцикле наскочить на караван, который охраняют двадцать тренированных наемников, под огнем освободить старика и скрыться. А я могу уехать без ареста? Нет, не могу. Ведь он действительно когда-то заменил мне отца. А раз так, придется пока что вести караван к цели. Ну, а дальше посмотрим». Одно я знаю точно. Я не хочу, чтобы древняя машина досталась моей сестре и брату. Или попала к Гетманам. Или в замок Омега. Никто на Крыме и вокруг него не должен заполучить ее. «Тормози — Тормози! — велел Влас, снова стукнув Омеговца по шлему. Мотоцикл встал на пологой вершине. По другую сторону холма открылась каменистая равнина, уходящая во влажную утреннюю дымку. Я выпрямился в корзине, прикидывая... Херсонград где-то справа, но отъехали мы далеко, и его не увидеть. А впереди... Что это там? — Сожри меня, некроз! — Влас поднял бинокль. — Дай мне! — сказал я. Молча глядел вперед, двигая нижней челюстью. «Дай — Дай! — повторил я. — Что там? Что -что? — Что-что? — Смерть! Облокотившись на поперечную штангу, к которой крепился прожектор, Здоровяк протянул мне бинокль. «Гляди!» «И валим отсюда, а то они нас заметят!» Я приник к окулярам, подкрутил слегка. Похожую картину мы видели с Чаком, только тогда отряды гетманов двигались прямо на нас, а теперь ехали мимо. Грузовики с высокими бортами, трехколесники с пулеметами на платформах и велотелеги. Недаром Инкерман считается самым крупным, самым сильным кланом горы Крым — Никто больше не способен собрать такую армию. Ополчение Херсонграда, даже при поддержке омеговцев, даже под защитой городской стены, не продержится против гетманов больше нескольких дней. Я повернул бинокль правее. Передовые отряды, будто река, растекались двумя рукавами. Точно так же разделился отряд кочевников, догоняя каботажник, только гетманы никого не догоняли. Они заранее готовились окружить Херсонград. Такого количества людей и техники должно хватить, чтобы взять город в плотную осаду. «Хватит тут торчать!» — Влас отобрал у меня бинокль. «Какой-нибудь умник гетманский тоже в бинокль или в трубу глянет». «Ну и что? Не станут же они останавливать армию из-за мотоцикла?» — возразил я. «Не станут! Но отряд послать могут запросто. Все, валим!» «Мутант, ты скумекал куда дальше ехать?» Я кивнул, повернувшись в сторону противоположную той куда двигались гетманы. Показал рукой на далекий горизонт. «Вон туда! Прямо там будет дорога старая. стакада, или автострада, не помню, как Арест их называл. Такая на сваях. Ну, полога так изгибается, а наверху сломано. Да. Знаю то место, — кивнул Влас. Это за кладбищем, где скалы как могилы. Там еще рядом шакалы шныряют. Правильно». Нам надо проехать по южному краю кладбища, миновать эстакаду. К вечеру мы там будем, а дальше я снова направление скажу. Все, едем. — А ты не обманываешь, мутант? — подозрительно спросил он. — Гляди, если крутишь что-то. И тебе, и старику, конец. Тебя я самолично резать буду. Медленно. На кусочки. Я молча уселся в коляске, и в глаз приказал Омеговцу. — Едем.